Глава 8 Монстры, свисающие с красной паутины, которая раскинулась вдоль пещеры, пристально наблюдали за своей жертвой, то есть за мной, множеством жутких белых глазищ. Не сводя, в свою очередь, взгляда с демонов, я плавно шагнула назад. В могильной тишине звук сломанной ветви под моей ногой был невероятно оглушительным. Арахниды зашипели и сорвались в атаку. Вскрикнув я, вцепилась в шерсть лиса, когда тот резко забросил меня к себе на спину, ухватив зубами за ворот мундира. Испугаться, что мне могли прокусить плечо, я не успела. С силой прижавшись к Каэру, а после и вовсе зажмурилась, и бомчался он с невероятной скоростью, однако враг не отставал. Я еле держалась в седле и вцепилась в лиса с утроенной силой, отбиваясь от когтистой лапы, что обвелась вокруг моей ступни. Из-за ощущения, что сейчас свалюсь, выплести атакующее заклинание удалось не сразу. Заискрившаяся молния угодила вдвоих арахнит, слегка их затормозив. Вскинув руку, я глубоко вдохнула и выкрикнула «Мистейл!». Огненная стихия, ревя и опаляя жаром, обрушилась на твари позади. Кайер сбавил темп, перепрыгнул разрушенную беседку и вылетел на дорогу. Стражи, сражающиеся с заклинателями, замерли, и недоуменными взглядами проводили лиса и меня, визжащую и запылающей арахнидой, что продолжала цепляться за мою ногу. А ее собратья по-прежнему наступали нам на пятки. Прогремел грохот магической атаки, но от искрящегося молниями вихря рыжеволосая стражница увернулась, даже не напрягаясь с установкой щита. Опомнившийся Орис резко взмахнул рукой и будто розчерком по земле установил стену барьера — в которую и впечатались демоны, а горящую арахниду и вовсе пополам перерубило. От преследователей мы были спасены, и я старалась не думать, что могло случиться, если бы страж ошибся с расчетами траектории удара. Более того, теперь в том, кто одержит победу в этой битве, я не сомневалась. Заклинатели были изрядно потрепаны, тогда как стражи выглядели вполне бодренько, и, можно сказать, наслаждались игрой в кошки-мышки. «Каэр, остановись!» закричала я, когда мы миновали озеро. Лис повиновался, но так резко затормозил, что я отправилась в свободный полет, благо успела сгруппироваться и в этот раз не расшибить голову а порог дома. Кэр! прорычала я, недовольно уставившись на Лиса. Тот только фыркнул и, ощерившись, посмотрел на причину нашей остановки. У разрушенной беседки на земле лежал Райс. Как бы мне не хотелось отделаться от этого негодяя, оставить его умирать я тоже не могла. Приблизившись к некроманту, я не сдержала гримасу отвращения. От него исходил запах гнильцы, и я чувствовала сковывающее заклинание. Должно быть, он каким-то образом умудрился самостоятельно наложить его на себя, чтобы остановить заблудшего. Вот только его источник был поврежден, и выглядел Райс не лучше, чем Сая после неудачного знакомства с королевой Арахнит. «Наложу барьеры и пошлю сигнал», — решила я, достав из сумки черные камни. На наши поиски должны были выслать солдат. Главное, не ввязываться больше в бой, и тогда я выберусь отсюда живой. Поглотив энергию камней, я начала медленно вливать ее в плетение щита. После, поднялась и, вскинув руку, зашептала заклинание, что должно было послужить сигналом. С пальцев сорвались ярко красные искры, устремились ввысь, и, сменив траекторию по направлению к вратам, исчезли из поля моего зрения. «Лучше нам не оставаться на одном месте», «Каэр, тебе придется понести его». лист такой перспективе рад не был, но просьбу выполнил. Подошел и опустился на землю. Подхватив некроманта под руки, я втащила его на демона. Несмотря на то, что Райс был худощав, он оказался очень тяжелым. Постарайся его не сбросить. Я слегка поежилась, когда шерсть демона внезапно удлинилась и, будто живая, обвилась вокруг ног из-за Райса. «Ты и так умеешь!» — нервно пробормотала я. Шорох в стороне заставила помниться и не терять времени. «Пойдем». Сделав пару шагов, я замерла на месте. Заклинателя за спиной почувствовала кожей. Его переполненную гневом энергию, жаждущую крови магию, даже воздух стал каким-то тяжелым и горячим. Мгновенно активировав лук, я выстрелила. Атака не сработала, но помогла увернуться от меча, сотканного из магии. «Впервые вижу, чтобы таким образом использовали дар». Намереваясь приказать демону уносить Райса, я с удивлением отметила, что мой умненький лис заранее просчитал желание хозяйки, а потому я лишь успела заметить, как он юркнул за угол дома и скрылся. Но от осознания того, что я осталась наедине с заклинательницей, меня затрясло. Пришлось приложить немало усилий, чтобы взять себя в руки. «Как ты посмела предать нас?» — разъяренно прорычала та. «Как посмела привести сюда пожирателей?» Наиса знала о ловушке. «И ради чего? Тебя бросили здесь!» — с издевательской насмешкой продолжила Бейра. «Вашими стараниями!» — прошипела я ей в ответ. Все ее тело было в кровоподтеках, однако в глазах, несмотря на серьезные раны, полыхала решимость прикончить меня. Пожалуй, ради этого она потратит последние силы. Но раз она здесь, выходит, стражи проиграли схватку? «Я убью тебя!» «Встань в очередь!» — съязвила я. «Желающих, знаешь ли, многовато!» Это, конечно, не повод для гордости, но факт. «Я убью тебя!» — повторяла она как заведенная. «Верю, правда, но кто сказал, что я сдамся без боя? Это не тренировки. Я с осторожностью использовала магию во время сражений с демонами здесь в руинах, боясь зацепить адептов. А сейчас мне не нужно сдерживаться. Решила, что сможешь выстоять против меня с твоим-то клеймом на источнике? Она думает, Наиса все еще не может использовать магию. Тогда это мой шанс». Во время ее появления я начала плести щиты, и сейчас заканчивала одиннадцатый. Стоило последней нити сомкнуться с первой, и я вскинула руку. «Мистейл! Шиас! закричала, что было сил. Горло обожгло, в ладони полыхнуло белое пламя. Секунда, и в небе появилась вспышка молнии. Огненные иглы дождем обрушились на заклинательницу. Перехватив артефакт, я начала подпитывать стрелы атакующими заклинаниями, чтобы нанести как можно больше урона. В душе появилась надежда. Маленькая она теплилась небольшим огоньком. Теплилась и угасла. Из горла вырвался истошный крик. Вначале я даже не сразу сообразила, что кричала я. Заклинательница оказалась позади меня, и то, что она держала в руке, пронзило мою спину. Что-то ледяное, одновременно обжигающее, что причиняло боль не только телу, но и будто самой магии. Вспомнился ее клинок, сотканный из энергии и догадка повергла меня в настоящий ужас. Она разрушала мой источник. По коже рук будто змеи расползались темные линии, словно моя кровь почернела. Я дернулась в попытке вырваться, но меня, ухватив за волосы, удержали, и клинок, казалось, вонзился еще глубже. Так дядя все же решил меня убить? Или не рассчитывал, что его собачонка сорвется с поводка? Рывок, и я падаю на землю. Странно, но боль почему-то отступила, Вместо нее пришла какая-то пустота. Коснувшись груди, я недоуменно посмотрела на пальцы. Крови не было. Она ранила не тело. Заклинатели способны разрушать источник. Нужно было выяснить о способностях врага раньше и уж точно не таким образом. — Не волнуйтесь, молодая госпожа, я не стану вас убивать! — притворно жалостливым тоном сообщила заклинательница, опустившись рядом со мной на корточке. — Я верну тебя твоему любимому дядюшке! Да чтобы ты в бездну провалилась! С ненавистью выплюнула я ей в лицо. И я там бывала, хотя не в самой бездне, но вместе очень похожим! Пожала Бейра плечами. И ты поможешь нам эту бездну устроить в королевстве Тригрей? злобная стервочка. Ах да, твой дружок! продолжила было она, но стоило мне моргнуть, как ее словно ветром сдуло. Причем в прямом смысле этого слова. А тем, кто отправил Бейру в полет, оказался Туан. Некромант выглядел. Настолько взбешенным, что даже меня озноб прошиб. Взъерошенные черные волосы тяжелое прерывистое дыхание, в зеленых глазах золотой отблеск, и аура ощущалась так явственно, что, казалось, протяни руку и коснешься ее. Туан! Некромант посмотрел на меня как-то блекло улыбнулся и перевел полный ярости взгляд на заклинательницу. Обгородив Александру от врага, Туан отвел в сторону руку, призывая пламя. Саша, округлившимся от удивления глазами, смотрела, как хаотичное пламя принимает форму клинка. Оружие, подобное тому, что было у бейры, но в разы мощнее. Он так легко управляется со своей магией, с завистью подумала девушка. Сколько же еще мне нужно приложить усилий, чтобы стать равной ему? Это вообще возможно? Саша следила за смертельной схваткой в который раз задаваясь вопросом, откуда у Ариаса такая мощь, и ужасалась догадком, сколько времени и сил потратил некромант, дабы сейчас не просто быть на равных с заклинательницей, но и превосходить ее. Приближение демонов Александра почувствовала особенно остро. Должно быть из-за поврежденного источника и чистой энергии тьмы, что находилось в ее теле. — Я не могу просто лежать и ничего не делать, — прохлепела она, поднимаясь с земли, — Движения давались с трудом не из-за боли, которой почти не было, но было что-то другое, пугающее, пустое и холодное. То, что овладевало ее сознанием. Мне нужно хотя бы увести их подальше от Туана. Решительно настроившись, Саша активировала лук и направила явившуюся полупрозрачную стрелу в приближающегося врага. — Ну же, идите за мной! — Дура, ты что задумала? — донесся ей вслед яростный окрик некроманта. «Не глазейте по сторонам!» — рявкнула Бейра, возбешенная пренебрежительным отношением врага к своей персоне. «Вы недооцениваете меня, наследник дома Альтриол!» Последнюю фразу Бейра выплюнула с таким ядом, будто это было самым отвратительным ругательством. Непрекращающиеся атаки врага не давали Туану последовать за Александрой. Заклинательница совершенно обезумела и вкладывала в заклинание все оставшиеся силы не заботясь о том, что они начали разрушать ее тело. Ариасу ничего не оставалось, кроме как, стиснув зубы, снова обратить внимание на Бейру. «Обеих прикончу!» — прорычал некромант. В отношении Александры фраза имела фигуральное выражение. Впрочем, кто его знает? То он был так взбешен ее поступком, что вполне мог и придушить, попадись она ему сейчас на глаза, или же, наоборот, гнев утих бы, Стоило Туану увидеть, что некромантка не пострадала от лап демонов. Однако Саша пропала из поля его зрения. Ариас понимал, что глупую девчонку нужно немедленно доставить к Архимагу, упертую дуреху, которая всякий раз идет ему наперекор. Ту, что отвергла его покровительство. Ту, что предложила служить ей. Непредсказуемую и безрассудно бесстрашную. Гордую, на такую желанную. Черт! Выругалась Александра, сползая по стволу дерева. Кажется, из-за использования магии тьма распространилась быстрее. Трое демонов, напоминающих смесь волка и гиены, медленно окружали девушку. Страха почти не было. Мир перед глазами померк, а потому она не видела, как клацают челюсти, готовые в любую минуту впиться в беззащитное горло. Как когти рвут стылую землю, и как легко они могут разодрать в клочья хрупкое девичье тело. Практически не слышала злобный рык. «Какое разочарование! Неужели это мой предел?» Губы Саши скривились в ироничной улыбке, а после, вдруг опомнившись и отогнав накатившее безразличие, она вытянула перед собой руки и зашептала заклинание, призывая черное пламя, замыкающее ее в защитный круг. «Ей нужно продержаться до появления туана или солдат. Они наверняка получили сигнал. Она сможет. Продержится и выживет». Разгадает тайну документа и избавиться от влияния дяди, Наэллы и всех сомнительных личностей. Сможет жить свободно. Нужно только продержаться до появления подмоги. Еще никогда в жизни она никого не ждала так, как сейчас Ариаса. На какое-то мгновение способность слышать вернулась, и она узнала принесенный ветром голос Туана. «Заклинательнице удалось сбежать! Зачистку оставляю на солдат!» «Она сбежала от тебя?» — насмешливый голос. «Уверен, что ты...» Последующие слова потонули в громких взрывах, а дальше она и вовсе больше ничего не смогла услышать. Мир снова погрузился в тишину, пропуская в ее сознании лишь неразборчивое эхо. Шагов приближающегося Ноэля она не слышала, но все так же надеялась, что сейчас появится наследник дома Альтриол, возьмет ее за руку и унесет из этого проклятого и забытого богами места. «Туан!» Одними губами позвала Александра-некроманта. Безразличный взгляд наследного принца смягчился. Кажется, он испытал жалость к этой хрупкой и в то же время сильной девушке. И потому не остался в стране, присел рядом на корточки и протянул руку. Холодные пальцы Саши, хватающие воздух, наконец соприкоснулись с теплой ладонью. Но она смогла рассмотреть лишь слабое очертание фигуры. «Знаешь...» — начала некромантка охрипшим голосом. «Все еще в состоянии говорить?» — удивленно подумал Ноэль. «Сейчас я понимаю, почему многие поддаются тьме и не хотят с ней бороться. Становясь зверем, избавляешься от боли быть человеком». Источник Ноэля никогда не подвергался разрушению. Ему было не понять, что чувствуют те, кто прошел через это безумие. И потому сравнение девушки показалось ему довольно интересным и необычным. Однако посвящать ее в свои мысли он не стал». На преисполненной иронии слова Саши последовал еле слышный шепот. «Молчи и береги силы!» От осознания, что этот разговор может стать последним, в ее душе зашевелился страх. Она не может просто так уйти, ничего не объяснив тому, кто стал дорог ее сердцу. «Это не моя битва!» — сипло выдавила Александра. Ноэль, вопросительно приподнял бровь и, продолжая сохранять молчание, надеялся получить пояснение но он и понятия не имел, что сейчас услышит. Так я считал раньше, ведь я просто оказалась не в том месте и не в то время. Желание повелителя судеб привело меня в твой мир, Туан Ариас!» По губам девушки скользнула виноватая улыбка. «Бредит?» — решил принц. Нахмурившись, Ноэль внимательно осмотрел Сашу. Ее источник почти полностью разрушился, у нее мало времени. А если на чистоту... Скорее всего, ей уже никакое время не поможет. С моей стороны было эгоистично оставаться рядом с тобой, скрывая правду. В это будет сложно поверить, но я не та, за кого ты меня принимаешь. Чтобы выжить, я заняла... Нет, просто продолжила играть роль Наисы Мэй, погибшей в этих руинах. Эти слова заставили наследника королевства затаить дыхание. Сейчас он уже не был так уверен в своем предположении. Ведь то, что она сказала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 И, конечно же, Александра не могла увидеть предвкушение, появившееся в глазах Ноэля, или его ликующую улыбку. «Не волнуйся!» Внутри некромантки все похолодело. «Туана Риас пострадает не по твоей вине!» Она услышала это четко и ясно. Нет, слова прозвучали оглушающе, потому понимание происходящего не заставило себя ждать. «Они здесь!» С этим пугающим осознанием... Александра и провалилась в темноту, молясь богам, чтобы произошедшее оказалось просто дурным сном. Ведь она только что открылась не тому...